Глава 7. Утром проснулся достаточно отдохнувшим. Рассмотрел в туалетном зеркале спину и плечи. До полного заживления долго, но явно лучше, чем вчера. Думаю, кровоточить уже не будет. Перед походом на работу сходил в магазин. Еда у меня еще оставалась, а вот гардероб нужно обновить. Перекопав запасы магазина, отыскал подходящий спортивный костюм черного цвета и такие же черные кеды. Пригодится для ночных путешествий. На работу, однако, отправился в камуфляже Душман нашу сегодняшнюю миссию объяснил кратко стоять на блоке и следить, чтобы колонну не сожрали. Блоком он называл высокий, частично рукотворный холм, с оборудованной на вершине огневой позицией. Нас туда забросили и велели располагаться. Как я понял, задача наша состояла в том, чтобы в случае появления твари отстрелять их и не позволить напасть на колонну автотранспорта. Перед нами располагалась извилистая грунтовая дорога, на которой очень скоро появилась вереница автобусов из города. Твари тоже присутствовали. Но было их ничтожно мало и в массе своей не опасные. Парочка лотерейщиков и четыре бегуна были отстрелены снайпером, то есть мной, еще до того, как увидели автобусы. Мелочевку косили из автоматов мои подчиненные. В группе было восемь человек. Один пулеметчик, один снайпер, остальные с автоматами. Работу закончили быстро. Больше автобусов не было, а те, что проехали, обогнули извилистым путем еще несколько таких же блоков, и, если я правильно понял, снова заехали в город. Смысл происходящего остался непонятен, поэтому, когда мы возвратились на базу, я задал Душману соответствующий вопрос. «А это люди так на работу ездят», — пояснил он. «В стабе вечно жить нельзя», — начинается трясучка. Вот для профилактики каждый работяга садится в автобус и едет, даже если рабочее место в двух шагах находится. Дорога проложена так, чтобы пересекать границы сразу семи кластеров. Хуже, когда кто-то из местных олигархов едет. Те выезжают редко, пару раз в месяц, потому и возить их приходится гораздо дальше. А вдали от стаба ситуация с монстрами печальная. Приходится бронетехнику гонять и солдат роту. «Скоро, кстати, повезем. А пока у меня для тебя кое-что есть». С этими словами он повел меня на склад. Собственно, сомнений быть не могло, он собирался мне вручить новую снайперку. Я хорошо себя зарекомендовал, но скорострельность моя была удручающей. Так и вышло, только я рассчитывал получить СВД, а он вручил мне некоего монстра неизвестной мне конструкции. «То есть, понятно, дальнобойная, калибром 12,7. Оптика, как телескоп. Но мне такая модель неизвестна. Другой мир? Возможно». «Кроме того, эта гаубица перезаряжалась так же вручную, так что темп стрельбы не возрастет. А самое главное, в чем не хотелось признаваться, я не снайпер в широком смысле». В армиях других стран есть деление на настоящих снайперов и таких, как я, которых обозначают словом «марксман», то есть «снайпер ближних дистанций». Так меня и учили. Будучи лучшим стрелком роты, я получил СВД, но почти никакой специальной подготовки не прилагалось, только стрельбище и бесконечный запас патронов, которые командование надо отдать им должное, на солдат не жалело. Теперь же, когда я возьму дальнобойную крупнокалиберную винтовку, забот резко прибавится. Пристрелка куда сложнее, поправок куда больше. Но что делать? Не самый тупой. Справлюсь. «Да ты не грусти», — подбодрил меня душман. «Стрелять на километр не придется. Важнее всего то, что калибр трехлинейки для матерых тварей, что комариный укус» а в дальних выездах именно такой противник появится. Винтовка, кстати, была красивая. Приклад и цевьё из какого-то похожего на антрацит-полимера. Углепластик, что ли. Ствол был длинный, но всё же короче, чем у большинства подобных. Отъёмный магазин на семь патронов. Сошки, которые в сложенном виде почти не занимают места. И прицел, всем прицелом прицел, со встроенной кучей разных девайсов. Придется разбираться. А вес? Вес мне раньше не страшен был, а теперь и вовсе ни о чем, как мелкашка. Тем более, что марш-бросками нас не мучают, а возят на машинах. На складе боеприпасов, который располагался в соседнем здании, все тот же, больной не пойми чем мужик, принял от меня бумагу на получение патронов. «Винтовка ваша», — пояснил он скрипучим голосом, — «может принимать всю номенклатуру русских патронов 12,7. Но душман приказал выдать вам именно бронебойных, и пулеметчики постоянно их просят. А я не ксер, чтобы из воздуха патроны делать, так что нет у меня 50, 20 дам, пусть что хочет, говорит». Кладовщик достал из-под стола коробку и отсчитал два десятка патронов с черно-красными пулями. Больше там действительно не было. «Договоримся», — предложил я. «Можно других, но побольше». «МД-3 или снайперские?» «Снайперские сорок штук и МД-3 двадцать». «Однако запроса у вас, молодой человек». «Это же 80 получается, а душман завещал только 50». «Так ведь бронебойных не было», — хитро улыбнулся я. Покачав головой, старик тем не менее полез на верхние стеллажи и достал оттуда нужный ящик. Отсортировал то, что было нужно, и, несмотря на мои протесты, заставил расписаться в журнале. Поставив в графе витиеватую подпись «Псих», я отправился на стрельбище. Время до выезда было, есть чем себя занять. Как и предполагалось, ствол оказался с характером. Но терпение и труд сделали свое дело. Через час я уже уверенно попадал в мишень на расстоянии 500 метров. От напряжения вспотел и стратил 22 патрона, но справился. Теперь я в себе уверен. Чистка заняла оставшееся время. В итоге пришел уже к самому отъезду. Транспорт теперь был уже другой. КАМАЗ с бронированными бортами и кабиной. По бокам имелись бойницы. Моя группа и приданные ее два гранатометчика с РПГ-7 грузились в первую. За ней следовала вторая такая же. Присутствовал БТР, то ли из другого мира, то ли просто после хорошего апгрейда. А среди всего этого стоял автобус, Тоже с броней, но защита определенно слабая. Туда провели трех человек в дорогих костюмах, выглядели все трое неважно. Возможно, это симптомы трясучки, но они подозрительно походили на сильное похмелье. Чуть позже туда провели трех красивых женщин и пронесли два ящика с выпивкой и закусками. Едут в круиз. Дорога должна была занять сутки. За это время пересечем несколько десятков кластеров, чего вполне хватит нашим подопечным. А наша задача в том, чтобы их не съели. Я как бы невзначай поинтересовался у душмана, кто эти люди. Тот охотно пояснил. Вот этот лысый, черпак, он у нас по деньгам главный, типа министр финансов. А второй, тот, что выше других, прораб, он строительством заведовал. «Инженер вроде, а третий, который вот-вот помрет, это тот, кто типа самый главный, президент. Зовут его Дадон. Не удивляйся, что руководство такое. Они, конечно, бухнуть и расслабиться не дураки, но этот город их заслуга. Все налажено, все работает». Я ничему не удивлялся, только оставлял в памяти все больше зарубок. Через месяц или около того город этот ждут большие изменения. Мысленно уже кромсая на куски зажиравшихся местных правителей, я закрыл глаза. Путешествие началось. Отъехали мы от города километров на двадцать, уже успели проголодаться. Но питаться предлагалось сухпайком, запивая его живчиком. Расход последнего, кстати, был бесконтрольным наливали всем из общей канистры. Я, естественно, хлебал за двоих, как-никак много кластеров пересекаем, да и ранения еще не зажили. Проблемы начались быстро. Колонна остановилась, и всем приказали занять позицию. Я полез на крышу машины, быстро разложил сошки и приник к прицелу. В той стороне, куда надлежало смотреть, разворачивалось непонятное действо. Огромная туша зараженного, я таких еще не видел, надо полагать элитник, разносила в дребезги небольшой барак. Расстояние не позволяло оценить размеры твари, но доставало головой до середины второго этажа. Воевать с таким созданием даже мне можно было только на расстоянии. Этим я, собственно, и занялся. В прицел отчетливо была видна голова, похожая на котел. Огромная пасть, куча бронещитков и два микроскопических глаза. Попасть в глаз было просто нереально. При всей своей огромной скорости полет пули занимает время, за которое голова монстра сместится. Когда голова твари повернулась ко мне затылком, появилась и перспектива. Споровый мешок, хоть и закрытый броневым капюшоном, виден был хорошо. «Пробуем». В плечо ощутимо толкнуло, по ушам ударил специфический глухой звук, крупный калибр ни с чем не спутаешь. Результат оправдал себя. Пуля ударила в нужное место, броня была пробита, а монстр, даже не увидев своего обидчика, опрокинулся на спину. Колонна отправилась к месту происшествия. Собственно, туда лежал наш путь, так что проехать мимо твари никак бы не получилось. Два человека тут же выбрались из машины и отправились на вскрытие спорового мешка. Душман подошел к машине начальства и начал им что-то объяснять, показывая при этом на меня. Оттуда что-то сказали, он кивнул и подошел ко мне. «Сказали, что если больше одной найдут, то одна твоя». «Кто моя?» «Да ты вообще неграмотный», — фыркнул он. «Жемчужина твоя». А в элитнике их явно не одна. Премия такая. Советую сразу слопать, а то слух пойдет и прирежут тебя тайком. Все равно, что миллион баксов». Я кивнул. Богатство свое я оценивал куда скромнее. Не в миллион точно. Сразу вспомнил, что покойный костыль мне за участие в операции предлагал жемчужину. Расчет на новичка, незнакомого с уровнем цен. «Они не то, что меня бы кинули, скорее всего, и друг друга постреляли бы при дележе добычи». Вскоре в моих руках оказался черный шарик. Знахарь говорил, что безопасно раз в месяц, но лучше принять сейчас. Душман был прав, спокойствие важнее. Медленно, так, чтобы видели все, я положил жемчужину на язык и запил живчиком». Глотнул и продемонстрировал открытый рот, в котором ничего не было. Пока все смотрели представление со мной в главной роли, послышался женский голос со стороны руин. «Молодые люди, помогите мне выбраться. Моя обувь, увы, не приспособлена для ходьбы по завалам». Голос принадлежал старушке. «Нет, не так». Пожилой леди, одетой в красивое платье, с ниткой бус на шее. Голову ее прикрывала шляпка-котелок с вуалью. На руках примостился ободранный рыжий кот, который вцепился в нее когтями. Когда ее спасли, она продолжила рассказ. «Я просто прогуливалась, при этом пахло чем-то мерзким. А внезапно все изменилось, куда-то исчезли здания». А вместо торгового центра появилась эта избушка. Она указала пальцем на останки бревенчатого барака. Потом, когда я вошла внутрь, чтобы попросить о помощи, примчался этот разбойник. Она показала на кота. Он запрыгнул мне на руки, прося защиты, а за ним мчался, не знаю кто, но кто-то очень большой. «Вы его убили?» «Убили, можете не бояться» ответил ей Пилат, пулеметчик из второй машины. «Снайпер убил. А вам можно было посоветовать выбросить кота и спокойно уйти. Твари, больше был интересен именно кот». «Ах, бросьте!» — возмутилась она. «Как можно отдать столь прекрасное создание на растерзание взбесившемуся мутанту?» Прекрасное создание, родом с ближайшей помойки, тем временем сообразил, что опасности уже нет, и, спрыгнув на землю, стал тереться об ноги. Такая тактика дала результаты. Очень скоро он выпросил нехилый кусок колбасы. «Мадам», — вмешался в разговор, вылезший из машины Дадон, «забирайтесь к нам, я введу вам введу вас в курс дела», «И блохастого тоже возьмите, лишним не будет». В итоге все трое скрылись в автобусе, а мы, поскольку ловить тут было уже нечего, также погрузились на машины. «Неужели старую будет трахать?» поинтересовался я у душмана. «Может, и будет», — нехотя ответил тот. «От присыщения, знаешь ли, всякое случается. К тому же бабка эта вскоре помолодеет» а в молодости она далеко не уродиной была. «А она хоть иммунная», — снова пристал я с расспросами. Как я понял, перезагрузка только что произошла. Не только что, а больше часа назад. Кластер быстрый, так что, скорее всего, иммунная. Снова выстроившись в колонну, мы продолжили путь. Пейзажи вокруг не блистали разнообразием. Жилье попадалось лишь изредка. Степь и редкий лес. Поля, возделанные кем-то, и дороги разной степени убитости. Было скучно, кто-то пытался травить байки, но в грохоте машин ничего не было слышно. Проживав шоколадку и хлебнув живца, я решил поспать, благо машина большая и место есть. Положив под голову мешок, растянулся на полу. Спал я довольно долго. Когда меня разбудили по причине остановки, было уже темно. Бойцы быстро разворачивали лагерь. Разожгли костер, хотя необходимости в нем я не видел. Мне объяснили, что на кластере безопасно. Он завтра перезагрузится, так что все твари свалили заранее. Меня это не успокаивало. Твари от тумана разбегаться должны. Календарь им неведома. Но спорить со старшими товарищами не стал, поскольку выспался я днем, ночью решил добровольно пойти в караул. Со мной назначили еще троих. Охраняемые продолжали веселье в автобусе. Я оставил винтовку в машине и, взяв в руки обрез, бродил вокруг лагеря, стараясь не смотреть в сторону света. Глаза быстро привыкли к темноте, и я вполне сносно мог наблюдать окружающую местность. Местность это представляла собой редкий лес, неподалеку были остатки каких-то строений, но в качестве места для лагеря нас они не заинтересовали. Когда было уже далеко за полночь, я, удостоверившись, что никаких тварей поблизости нет, отправился к остальным тут резкое движение и звук похожий на всхлип привлекли мое внимание. я обернулся в ту сторону и увидел качающиеся ветки а где то вдалеке равномерное шуршание словно отволочение по сухим листьям тяжелого предмета выскочив на поляну с машинами я крикнул там кто то был и указал нужное место сидор вроде до ветру пошел ответили мне. Только я хотел сказать, что Сидора уперли твари, как звук раздался снова, теперь с противоположной стороны лагеря. Короткий вскрик, быстро сменившийся бульканьем. Боец, опрометчиво прилегший в опасной близости от деревьев, исчез, а мы, обернувшись, успели увидеть мускулистую спину похитителя, покрытую серой кожей. «Лотерейщик, падла!» Закричал кто-то, и его голос потонул в грохоте очередей. Минут через пять, когда Душман пинками и матом заставил всех прекратить стрельбу, стало видно срезанные деревья и кусты. Ни самого лотерейщика, ни унесенного им парня не было видно. «Что это вообще?» – спросил один парень, вставляя магазин в автомат. «Бывает такое», – Душман сплюнул. Некоторый из них разум сохраняют. Вот и этот. Он понимает, что такое оружие, кого можно схватить, как уйти от огня. Диверсантом был, тварь. Тем временем личный состав собрался вокруг автобусов с важными персонами. Ощетинились стволами во все стороны. Надо полагать, стоять так придется до утра. Меня это не устраивало». Взяв в одну руку обрез, а в другую стилет, я двинулся в сторону леса. Душман пытался меня остановить, но я махнул рукой. После костра и ярких фар автомобилей окружающая тьма должна была казаться непроглядной. Но, к своему удивлению, я начал различать силуэты деревьев, а когда напряг зрение, то и многие мелкие детали окружающего мира, которые и днем не сильно рассмотришь. Подарок – улья. Ночное зрение. Неплохо, даже прекрасно. Впрочем, скоро глаза начали уставать, пришлось вернуться к обычному зрению, но даже так дорогу было видно. «Тварь я нашел примерно в тридцати метрах от лагеря. Действительно, это был лотерейщик. Развитый. Скоро перейдет на другую стадию развития, если доживет». Монстр с упоением чавкал мясом убитого человека. Услышав мое приближение, он поднял окровавленную физиономию, посмотрел на меня и, не посчитав опасным, начал вставать». На этот раз острый для монстра ум изменил ему. Я и правда опасным не выглядел, обрез спрятал в чехол и держал в руках только стилет. Вот только и беззащитным я не был. Бросившегося в атаку монстра я встретил ударом в грудь, после чего схватил за шею одной рукой и, приподняв над землей, ударил затылком о дерево. Его атака прошла впустую. Когтистая лапа схватила воздух. Тут я схватил его уже двумя руками и сдавил так, словно хотел задушить. Душить руками даже человека задача непростая. Но тут всё закончилось быстро, хрустнули позвонки, и огромная туша обмякла в моих руках. Победа! Задумчиво посмотрел на свои ладони. Зарубка на память, мастурбировать опасно. «Можно член оторвать». Когда вышел к своим, держа на руках убитого товарища, второго так и не нашел. Встретили меня с радостью и подозрением. Я предложил пройти и посмотреть на убитую тварь, но желающих не нашлось. Тут из автобуса выбрался президент. Был он в майке, лицо опухло, глаза были мутными. Выслушал доклад душмана и попытался отдать распоряжение. «Голову, твари отрежьте! В лабораторию, чтобы!» Он изо всех сил пытался быть адекватным, но затуманенный алкоголем и наркотиками мозг поворачивался с трудом. «А погибших найти и похоронить. Хотя завтра же перезагрузка. Положите здесь». «Ты...» — он повернулся ко мне. «Молодец! Я тебя запомню! Псих, да? Он самый!» — кивнул я. Самый главный снова кивнул и начал залезать в автобус. Сквозь открытую дверь я увидел ту самую старушку, что мы спасли от монстра накануне. Она, улыбаясь, сидела в огромном кожаном кресле и держала в руке бокал. А из одежды на ней были только те самые бусы. я вздохнул Мне, начинайте смеяться, стало стыдно. Человек, сделавший своим хобби убийство себе подобных, покраснел, как третий классник, по ошибке зашедший в бордель. Несмотря на то, что опасность миновала, в лагере нашем никто спать не ложился. При первых лучах солнца прочесали окружающую местность и нашли труп лотерейщика-диверсанта и второй его жертвы. Труп он унес недалеко и спрятал на дереве, обезопасив заодно от возможных похитителей из числа менее развитых собратьев. Естественно, хоронить никого не стали. Уложили тела на подстилку из веток и накрыли куском брезента. Труп твари осмотрели с большим интересом. Когда стала ясна причина смерти, на меня посмотрели с уважением, но и со страхом. «Как?» Высказал душман общий вопрос. «Дар», — коротко ответил я. Никто ничего не понял, но допытываться не стали. Скоро мы начали собираться, по земле пополз уже знакомый туман, а на языке появился кислый привкус. Перезагрузка. Впрочем, торопились мы не так, чтобы сильно. Опытные люди умели считать время, запас у нас был. Удивил нас Дадон. Он, видимо, пришел в себя и решил принять руководство экспедицией, для чего надел свой изрядно помятый костюм и, выгнав заместителя командира, расположился в кабине нашего КАМАЗа. Если я правильно понял, дальнейший маршрут будет возвращением в город, почти таким же извилистым путем. и говорили, что чаще всего обходится без приключений, но гарантий здесь никто не дает. Их вообще, если честно, нигде не дают, поэтому оружие держим под рукой и смотрим по сторонам. Спокойствие длилось примерно до обеда. Многие после бессонной ночи откровенно клевали носом. Некоторые успели и поспать, сидя или лёжа на железном полу. А потом началось. Водитель головной машины крикнул в рацию, что приближается Орда. Я не знал, что такое Орда, но спутники мои тут же повскакивали с мест и приготовились отстреливаться. Как я потом узнал, Ордой и даже Ордой называли необъяснимую миграцию больших масс тварей на значительное расстояние. Там двигались десятки элитников, сотни руберов и неисчислимое количество низших зараженных. Естественно, что, оказавшись на пути у такой массы, можно и оружие не доставать. Будь ты хоть на танке, вскроют, как консервы, и слопают, даже не сбавляя ход. К счастью, оказалось, что у страха глаза велики. Толпа зараженных, которая предстала перед нами, на Орду или хотя бы на Орду не тянула никак. С полсотни особей, часть довольно развитая, Во главе был элитник, куда крупнее того, которого завалили вчера. Его сопровождали три рубера и примерно полдюжины кусачей. Примерно, потому что определить на глаз к какой стадии относятся зараженный не всегда возможно. Тем более, что опыта в местной зоологии я пока не накопил. Но орда это или не орда, а проблемы нам могли создать серьезные. Броня на машинах оставляла желать лучшего, да и с вооружением было так себе. Самым поскудным было то, что вчерашний лотерейщик с мозгами был, очевидно, не единственным таким. Руководитель стаи был тоже не пальцем деланный. По крайней мере, он хорошо понимал, что такое крупнокалиберный пулемет. От первой очереди БТРа монстры кинулись в рассыпную, так, что не зацепило никого а потом, разделившись на две группы, стали охватывать наш караван. Водители, недолго думая, вдавили газ в пол и стали вырываться из клещей. Первой машине это удалось, ноги твари все-таки не способны развивать скорость, сопоставимую со скоростью автомобиля на хорошей дороге. К БТРу пришлось хуже. Его зацепили два рубера, которые, находясь в мертвой зоне, загнули пулемет кверху и теперь старательно вскрывали башню. Снять их из снайперки не составило бы труда, но не во время движения. Кроме того, нам самим нужна была помощь. Двигались мы в конце колонны, и две группы тварей набросились на нас с двух сторон». К счастью, конструкторы машин хоть и обделили их бронёй, но такой случай предусмотрели. На бортах были закреплены осколочные мины типа «Монок». Они сработали, видимо, по сигналу водителя. Два взрыва с бортов на некоторое время сделали всех нас глухими, но зато эффективно очистили борта от непрошенных пассажиров. Сделано это было вовремя, поскольку броня уже начала поддаваться когтям. Еще немного, и оторвав лист, они устроили бы мясной пир внутри будки. Обошлось. БТР, кстати, тоже пока держался, так и ехал с двумя руберами на броне, которые все никак не могли оторвать броневой лист. До города было уже рукой подать. Никаких зигзагов мы уже не выписывали лишь бы добраться до зоны действия городской артиллерии, которая легко отрежет нас от преследования. БТР вырвался вперед. Экипаж нашел средства от нападавших, сбросил их, отстрелив дымовые гранаты. Убойность у них так себе, но с учетом эффекта неожиданности помогло. Оба монстра слетели с брони и продолжили преследование в пешем порядке. Оторваться пока не получалось. Как ни странно, автобус с ВИП-пассажирами до сих пор не был атакован. Он удачно притулился между двумя машинами, а водитель как-то умудрялся выдерживать скорость, подозревая, что движок там был необычный. Кроме того, не стоит забывать, что один из них находится у нас в кабине, его тоже нужно сохранить. Постепенно мы начали отставать. Причиной была пробитая шина и снова повисшие на бортах твари. Мин больше не осталось, резкие повороты не помогали. Иногда удавалось через бойницу подстрелить то одну, то другую тварь. Но это была мелочь. Крупные твари были определенно умнее и не подставлялись. На пути появилось здание. Простой трехэтажный дом, согласно причудам Улья, оказавшийся посреди голого поля. Водитель поступил грамотно, он резко вильнул, съехав с дороги и прошелся бортом по стене дома. Трюк оказался удачным. Примерно пять зараженных раздавило, точнее разглядеть я не смог. Остальные посыпались как горох на дорогу. Уже легче. Дальнейшая дорога была куда проще. Шаг за шагом мы избавлялись от висящих на бортах тварей, И хотя все остальные машины ушли уже далеко, наша тоже имела все шансы спастись. Только об одном мы забыли. Вожак стаи выпал из нашего внимания. Где и как он передвигался, было неясно, но у него получилось обогнать нашу машину и оказаться на ее пути. Вставать на пути Камаза, несущегося на скорости под 100 км в час, идея плохая, даже если ты сам весишь за тонну. Элитник это понимал, поэтому от столкновения уклонился, но нанес удар плечом, в который вложился от души. Машину накренило влево, ничего страшного не было, она могла выровняться. Но неглупый монстр уже запрыгнул на крышу и своим весом усилил крен. Этого хватило. Тяжелая машина упала на бок и, проехав еще метров десять юзом на боку, остановилась. Вскрыть кабину, пусть и усиленную стальными листами, для элитника задача десяти секунд. Водитель, к счастью для себя пребывающий в отключке, быстро оказался в когтях и был почти целиком отправлен в пасть монстра. Та же участь постигла бы и президента, которому жить оставалось секунды три. То есть так было бы, если бы в дело не вмешался я». Люди, сидевшие в Кунге, при падении получили травмы разной степени тяжести. Большинство их было небоеспособно. Мне повезло, я смог удержаться за поручень. Спасла сила, данная мне ульем. Можно было использовать снайперку. Выстрел в упор наверняка бы убил тварь, но, как назло, винтовку завалило телами людей и достать ее быстро не было никакой возможности. Оставалось использовать дар. Дверь кунга распахнулась, я выскочил, не представляя, как бороться с тварью, ростом в три метра и весом за тонну. Рука самар рванула из чехла обрез, прыжок, и я оказался на загривке твари, запустившей когтистую лапу в кабину и шарящей там в поисках вкусного человека. Стволы обреза я успел сунуть под бронированный капюшон и тут же нажал на спуск. Выстрел дуплетом ударил по ушам. Две или три картечины с рикошетив ударили мне в руку чуть ниже локтя. Рукоять обреза вырвала из руки, когда монстр вскинул голову. Но это все были мелочи. Главное было сделано. Тварь, едва не придавив меня, рухнула на землю. Вместе с ней полетел кувырком и я. На пару секунд я отключился, а когда пришел в себя, увидел, как немного оклемавшиеся мужики выходят из машины, а душман, голова которого была сильно разбита, вытаскивает из машины сильно помятого главу государства. Все были немного на взводе, но криков не было. Раненым оказывали помощь, а я подошел к Дадону. «Опять ты?» — спросил он усталым голосом. «Хвалить не буду. Похвала ни о чем. Тебя наградят». «Да чего, собственно? Все потроха с него твои. Бери, пользуйся». Я подобрал земли обрез. Оказалось, что подстреленный монстр вскинул голову с такой силой, что броневым балконом раздробил в щепки цевьё и погнул оба ствола. жаль «Хорошая была машина. Неплохо послужила мне. Нужно будет новую достать, желательно того же калибра». «Не парься», — успокоил меня Дадон. «Тебе выдадут новую игрушку. Я распоряжусь. И вот еще что». Он достал из кармана блокнот и, положив его на крышу лежащей машины, начал быстро писать. «Пригласительный билет», — объяснил он. Придешь на вечеринку, сам знаешь где, тебя пропустят. Оденься только поприличней, оторвешься по полной, бабы, выпивка, спек, всё как у людей. Взяв листок, я занялся споровым мешком элитника. Размером он превосходил половину футбольного мяча. Вскрытие дало три черных жемчужины, одиннадцать горошин и двадцать восемь спаранов. Был еще янтарь, но его я отдал другим, поскольку понятия не имел, как из него получать наркотик. Забегая вперед, замечу, что горох из параны тоже потом тайком раздал мужикам. Разделывать было трудно. Оказалось, что не только картечины поранили руку. Запрыгнув на спину монстра, я рефлекторно ухватился за один из шипов а тот своей остротой напоминал кинжал абхазского феодала. Ладонь была прорезана до кости. Кровь лилась рекой, но всего этого я не заметил, слишком увлекся схваткой. Теперь, когда увидел, стало больно. Бинт остановил кровь, но пальцы слушались плохо. «Плевать, все заживет. Улей всё лечит. А теперь надо мыслить о том, как добраться до города». «Поднять машину нам не светит, да и вряд ли она заведется. Кабина раскурочена до состояния металлолома. Идти пешком с учетом количества раненых было невозможно. К счастью, долго думать не пришлось. Мы услышали рев двигателей, и на гребне холма показались машины. Два БТРа, танк и несколько багги с пулеметами. Сила. Хоть и поздно, но приятно». Теперь не будет проблемы с возвращением. Мы погрузились и уже через полчаса были в черте города. Всех распустили по домам. Дадон еще раз поблагодарил меня и напомнил, чтобы я не забыл о приглашении. Не забуду. Не то чтобы я был поклонником пьянства и извращенного секса, но разведка будет не лишней». Потереться среди первых лиц города, срисовать их рожи, попробовать запомнить распорядок дня – это мне на руку. Ну а сейчас на больничный Сижу дома, залечиваю раны и тренируюсь. Жемчуг, взятый из последнего монстра, я демонстративно сдал в банк на хранение, теперь меньше желающих будет залезть ко мне в дом. Несмотря на видеонаблюдение, жемчуг – слишком большой соблазн. Вы решились бы на кражу или разбой, если бы знали, что в неприметном деревянном домике лежит три миллиона долларов. Вот и я тоже. Теперь с меня вроде бы и взять нечего. Горох я буду употреблять ежедневно. Развитие не помешает никогда. Дар мой, дорогого стоит. Только одно дело еще предстояло сделать. Дадон, хоть и находился вечно под парами, но приказ отдал. На складе меня встретил все тот же сварливый дед. На этот раз он не ворчал и не зажимал имущество. Наоборот, встретил меня радушно и быстро принес из глубин склада небольшой ящик. То, что он извлек оттуда, мне сначала показалось просто непонятным куском железа. Потом я подумал про инопланетный бластер, наконец различил в нем револьвер огромных размеров. что это Поинтересовался я. Если я правильно понял приказ президента, нужно выдать короткоствольное оружие большого калибра. Так? Так. Но я имел в виду короткоствольный дробовик. А это что? Револьвер РШ-12. Слышал про такой? Нет. Я взял в руки карманную гаубицу и заглянул в ствол. Калибр какой? Твой любимый? Двенадцать и семь. Пять патронов в барабане. Заряжается переламыванием вперед. Пробивает все на свете, разносит головы тварям до рубера включительно. Как тебе? Отлично, ответил я, продолжая осматривать ствол. Патроны есть? Не так, чтобы много, но полсотни отсчитать могу. Такой калибр редко кому нужен. Давай все. Держи. Он протянул мне джутовый мешок с кучей патронов, потом показал, как заряжать и разряжать револьвер. Интересным было то, что ствол был расположен ниже, чем у других револьверов, и стрельба велась с нижней коморы. Как объяснил кладовщик, это сделано для того, чтобы уменьшить плечо отдачи, а то может и руку оторвать. «Мне-то не оторвет, удержу». Машинка нравилась мне все больше. В отличие от дробовика, из нее можно было вести прицельную стрельбу на приличные дистанции. Кобура есть. Чего нет, того нет. Есть мастерская в городе. Закажи, тебе сошьют. На этом мы расстались с кладовщиком, которого, надеюсь, больше не увидеть.